Глава 6. Третий рассказ Луи Аркура. Синдром Крылова. Гермес. Звёздная система Вольф 360. Середина августа 2282 года. По нашему с Крыловым возвращению из Рубирвала, Гельгов так и светился таинственностью. Доктор всем своим видом будто бы говорил: "А я знаю секрет". Доброго дня, молодые люди. Вениамин Борисович встретил нас в салоне Франца Иосифа, будучи в привычном облачении пещерного человека. Засаленные штаны с отвисшими коленками и драная футболка. Щетиной зарос по самые глаза, только очки сверкали. Столик загромождён грязной пластиковой посудой. Резко пахнет кофе. На роскошном ковре валяется пустая коньячная бутылка. Больше на корабле не наблюдалось ни единой живой души. Даже привычный Сигурт куда-то исчез. Как отдохнули? Хорошо отдохнули, неуверенно сказал Крыло, оглядывая царящий в салоне разгром. Как погляжу, вы тоже не скучали. Что такого стряслось? И где все? Казаков со своими головорезами развлекается игрой в солдатики на полигоне у союзничков. Аня ещё не прилетела с земли, разгребает дела на Кронштате. А наш говорящий тостер отправился выполнять какое-то поручение в посёлок Фонтен. Это совсем рядом, в 20 км. Вы что, отпустили андроида одного, у коленьки глаза на лоб полезли? Инструкции забыли? А каких инструкций? Может и теречно Гермеси, грук мой Николай. Сигурду надо приучаться к самостоятельности. Пусть изучает людей, так сказать, в природных условиях, методом проб и ошибок. С тефтонскими вояками он подружился. Теперь настало время осваивать быт и нравы мирных поселян. Что вы застряли на пороге? Присаживайтесь. Кофе? Только что сварил. Мне надо домой, проверить как собаки, сказал я. Успокойтесь, Луи. Я каждый день заглядывал в ваш коттедж. Собачки отлично прижились по месту им с Ей и мадам Ландри. Создаётся впечатление, что псыны начали забывать, как выглядит настоящий хозяин. Этого я и боюсь. Но если дома всё действительно нормально, принимаю приглашение. За сердечко не беспокойтесь. Крылов осуждающе посмотрел на пустеей стаканчики. Пирамиды из которых украшала стол перед автоповаром. Нездоровый образ жизни. А это что такое? Коленька взял с подушек дивана исчёрканные листы бумаги. Какие-то схемы, эллипсы, круги, непонятные символы, пересекающиеся линии. Сущий тарабарщина. Пытаюсь разгадать одну шараду, отмахнулся Вени. Пока безрезультатно. Нутис, детишки, Рассказывайте. Искренне надеюсь, что ваша поездка не оказалась напрасной. Как долетели? Винтовая авиация это здорово, провозгласил Крылов. Только очень уж долго. За эти 5 часов можно несколько раз сгонять нашего Франца на землю и обратно. Виды из иллюминатора феерические, не планета, а сказка. При всех ваших недостатках Чувство прекрасного вы не потеряли, уверенно констатировал доктор. "Луи, наш коллега вёл себя прилично?" Тут Коленько посмурнял челоб, а я перебросил Гильгофу ПМК. Всё беспристрастно зафиксировано. По счастью, обошлось без жирз и разрушений. "Николай, я слушаю", сдвинул брови доктор, я внажидая худшего. Ну, в общем, Крылов откашлялся и воздел очи в горе. Полагаю, это некие проявления телекинеза. Случайно обнаружилось. Хотел взять чашку со стола, а она сама в руки прыгнула. Но мы немного поэкспериментировали. Оказывается, теперь я могу перемещать любые предметы. То есть как любые, изумился доктор. Произвольного размера и массы. Магомиту не зачем ходить к горе, она сама к нему придёт. Точнее, гору можно притащить. Не надо преувеличивать. Положим, самолёт С-47 сдвинуть с места, я могу. Надо было видеть в физиономии аэродромных техников вырубивали, когда Дуглас покатился по полосе с неработающими двигателями. Мелкое хулиганство. Вот как это называется. Покачал головой доктор Когда вы перестанете рябячиться, Николай? Тренируйтесь на брёвнах в волнах или сходите в саванну, заставьте полетать мегаланию. Воображаю, какие пойдут слухи, если фермеры увидят гигантского варана парящего в воздусях. Кто здесь говорит о рябячестве? Неомин Борисович невинно поднял бровь и крылов. Едем дальше. Про тепловое зрение я уже говорил. Теперь ещё могу видеть в рентгеновском диапазоний. Любые проявления радиоактивности, синеватое или зелёное свечение, тоже приходится настраиваться, но гораздо быстрее, чем раньше. В голове будто тумблер щёлкает. Примерно то же самое с магнитными полями. Вижу их как голубую паутину. И никаких особых неудобств. Могу включить любой диапазон или сразу несколько на выбор. Мир преображается. Начинаешь постигать всю глубину и насыщенность «Мир видимый и мир невидимый», — хмуро процитировал Гельго в библейскую формулу. «Устаю с вас удивляться, Коленька. Если так пойдет и дальше, то никакие андроиды с их недюжими способностями не сравнятся с банальным хомо сапиенс. А кто недавно говорил, что я теперь не совсем хомо сапиенс?» «С точки зрения физиологии и генетики — не совсем. А с точки зрения психологии — остаетесь человеком. Мы всегда полагали, что возможности органической ткани ограничены. Но теперь выясняется, что живой организм может таить в себе энергетические резервы, о наличии которых никто и никогда не подозревал. Допустим, что мы на самом деле столкнулись с вирусом искусственного происхождения, перестраивающего клетки так, чтобы они могли полностью использовать скрытые ресурсы. Моментально встаёт вопрос: кто и зачем создал этот вирус? А ты что со свежи идеи? Не уверен, хмыкнул Крылов. Напрашивается мысль о том, что гипотетическая цивилизация чужаков шла по иному пути развития. Подол голос я. Мы создали техногенный мир, а они развивали мир живой, совершенствовали органику, работали с новыми формами жизни. Вот видите, Коленька? Человек университетов не заканчивал, Орассуждает более чем здраво, настоятельно сказал доктор. Самое-то невероятное в том, что живая клетка устроена на порядки сложнее любого технического шедевра. Наш Франц Иосиф рядом с человеческим нейроном покажется чугунной ручной мясорубкой. И если вы и прав, то я начинаю всерьёз бояться чужаков. Они могут находиться на такой высокой ступени развития, что землянам придётся карабкаться до неё тысячелетиями. И никакой Птолемей не поможет. Забудем идеалистические представления о гуманизме сверхцивилизации. Вовсе не обязательно, что чужаки отнесутся к нам, будто к младшим братишкам, которым надо утирать сопли и менять подгузники. Наше счастье, если они останутся без различных человек. А если нет? Просто смахнут с лица планеты, как надоедливых комаров. Веня. Поменьше читайте Иоанна Богослова, помощница Крылова. Не следует везде и во всем видеть угрозу. Кому мы нужны, кроме сами себя? Задумайтесь над тем, что люди действительно могут оказаться не нужны. Никому. Самым важным итогом нашей поездки оказалась коллекция глупых сплетен, которые, впрочем, я аккуратно записывал на ПМК «Поменьше». дабы Гильгоф потом лично отсеивал зерна от плейл. А любопытнейшая история, услышанная в крошечном городке, где жили мои двоюродные братья-фермеры. Доктор в прогнозах не ошибся. Синдром Крылова и впрямь наблюдался на Гермесе. Но благодаря немыслимой даже для нашей планеты провинциальности Сен-Флорантена, где не любили выносить ссор из избы, а глазки этот странный казус не получил. Население Сен-Флорантена... никогда не превышала 4 тысяч человек. Все его обитатели в той или иной степени связаны с крупной аграрной фирмой-кооперативом, специализирующейся на выращивании пшеницы, льна и овощей, поставлявшихся на землю. Крылов в первый же день сказал, будто городишко до нельзя напоминает первые поселения на американском Диком Западе со всеми надлежащими чертами – патриархальностью, привычным и десятилетиями не меняющимся укладом жизни, невозмутимым характером местных жителей и почти фатальным отрывом от цивилизации. Достаточно сказать, что известие о высадке на Гермес войск халифата и последующим блицкриге союзников до Сен-Франтино дошли только через 10 дней, когда было восстановлено авиационное сообщение. Братья Рабер и Тиери полностью соответствует общепринятым представлениям о провинциалах. Работящие, дружелюбные, слегка недалекие и невероятно гостеприимные. Когда они узнали, что Крылов – иностранец, к тому же явившийся не из близкой и понятной юрги, а прилетевший с земли, мне было сделано серьезнейшее внушение. Нельзя принимать настолько важного гостя, не подготовившись, следовало обязательно прислать письмо и предупредить, Самолёты из столицы на Роберваль летают каждый день. Оборосственника вообще относятся ко мне будто к заблудшей овечке. Вместо того, чтобы работать на земле, Луи занимается не знаю, чем в Квебеке, не принося никакой пользы ни себе, ни семейству, ни обществу. Отец уехал из Сен-Флорантена ещё до моего рождения, а я бываю здесь редко, в основном по делам колледжа. В этом районе обитает интересный виды насекомых и диких животных, которыми интересуются Жерар и Амели. Причём всякий раз на лицах братьев появляется снисходительная ухмылка. По их мнению, взрослому человеку не пристало гоняться с сачком и силками за мышами и бабочками, будь они сколько угодно редкими. Семейство не маленькое. Буть тери пять родитишек. У Рабера трое. Все живут в обширном доме, когда-то построенном нашим дедом. Обликом братья схожи: высоченные, широкоплечие, с тёмными вьющимися волосами. Родились в один день, 7 мая, только с разницей в 2 года. Старшему Тири исполнилось 34. Я в семье числюсь младшеньким и самым бестолковым. Жизнь в Сан-Флорантине незамысловатая. С утра на трактор и в поле, Вечером домашний обед с семьёй. Можно сходить в бар или просто покупаться в реликтовых солёных озёрах, раскинувшихся за городом. В воскресенье обязательно в церковь, отслушать мессу и причаститься святых таинств. Раз в неделю из Квебека привозят кино, фильмы на плёночных носителях. Голографические и лазерные проекторы на Гермесе не работают. Подаренный Гельгофом многофункциональный ПМК вызвал у брацев Культурный шок. Защищённая от электромагнитных всплесков машинка действовала идеально. По крайней мере, дети впервые в жизни увидели настоящие трёхмерные мультики. Перед нашим отбытием в провинцию Гильгов выдал универсальные рекомендации по сбору сведений. Прежде всего, надо опрашивать социально значимых людей: священников, врачей, полицейских. Следующими в списке Стоят люди профессий интеллектуальных или близких к природе: агрономы, метеорологи или охотники. Обязательно заглянуть в читальный зал. Библиотекарь народ внимательный, образованный и способный приметить то, что обычно ускользает от взгляда в других. Успеха! Мы достигли в первый же вечер за ужином. Началась семейная трапеза чуть натянуто. Хозяева стеснялись Крылова, которого я чопорно представил молодым учёным из России. И следующим необычное геомагнитное явление на Гермес. Коленька всегда был обаятельным и быстро сумел снять напряжение. А когда жена Тири подала кофе, случился вызвавший некоторое замешательство эпизод с чашкой. Крылов потом уверял, будто всё произошло случайно. А я постарался отшутиться. Это был всего лишь фокус. Но Тири внимательно посмотрел на гостя и сказал: "Был у нас тут один" Фокусник. Юбер, второй сын Мсье Барбена, бухгалтера из заготовительной конторы. Ты его не знаешь. Сгинул четыре с половиной года назад. Искали неделю слишком, потом плюнули. Туда и дорога. Опасный был человек. Опасный? Я сразу навострил уши. Что же опасного в фокусах? Как думаешь, могут нормальные люди искры из пальцев извлекать? Или видеть сквозь стены. Под водой дышать. Юбер в пятнадцать лет долго болел, едва не умер. А потом сошел с ума. Поганая история вышла. Крылов бросил на меня мгновенный взгляд, в котором переплелись некоторое смятение и уверенность. Вот он, горячий след. Рассказчик из Сирии выдался никудышный. Он постоянно сбивался на малозначащие частности. Терял нить беседы. И начинал почёты нас важными с его точки зрения деталями. Тем не менее, основные заключения можно было сделать почти сразу. Человек, о котором шла речь, обладал феноменальными способностями, выявившимися после тяжёлой болезни, которую он подхватил на отдельной фирме, отдыхая не то у дяди, не то просто у друзей. Где лечили? Да в местной клинике. Вы сами должны понимать, Медицина у нас на уровне XIX века. Аппаратуры никакой. Юбера хотели отправлять в Квебекский госпиталь, но он внезапно выздоровел сам. Завтра с утра в больницу. Могла сохраниться история болезни, сказал мне Кров, когда мы устраивались на ночлег в гостевой комнате. И к приходскому священнику. Запомню, как называлась ферма, где этот парень заразился. Озёрный край. Зивнул я. Если мне память не изменяет, в полусотне километров на северо-запад можно будет взять у Терила Шади и съездить посмотреть. Давай спать, я устал как собака. Давай. Коленька задол свечи. Электричеством в Сан-Флоренти, особенно на окраинах, пользуюсь только в исключительных случаях. Только у меня потребность во сне теперь снизилась несколько раз. Достаточно отдохнуть пару часов су. Я лучше с ПМК поиграю. Звук только выруби мешает, сказал я, забираясь под одеяло. Кстати, на будущее, постарайся впредь не шокировать моих братьев. Сам понимаешь, здесь деревня. Люди должны быть такими, как все. Никаких сверхъестественных способностей. Этот Юбер моментально стал изгоем, и я не хочу, чтобы нас с тобой торжественно изгнали из Сан-Флоренто, предварительно закидав тухлыми яйцами. Понял, буркнул Крылов. Но ничего не обещаю. Зачастую это происходит без всякого желания с моей стороны. Стоит подумать о чём-то и никаких и. Учись владеть собой. Если не можешь контролировать свой дар, тогда зачем он вообще нужен? Гилгов тебе объяснял? Это не дар. Это инфекция, фыркнул Коленько. Наподобье и свиньё Только последствия более приятны.